Итак, я ни за что не хочу худеть, потому что мой лишний вес. И переформулирую еще раз. Например, я ни за что не хочу худеть, потому что мой лишний вес помогает мне показывать мужу, что я его тоже не люблю, и заставляет маму носиться со мной и беспокоиться обо мне. Запиши своих три пункта. Вот те причины, которые мешают тебе худеть. Мы, наконец, достали их из твоего слепого пятна. И что бы ты ни думала своей действительно умной и классной головой, без сарказма я знаю, что ты умная и классная, эти причины сильнее твоих сознательных усилий. Они важнее для тебя, для твоей жизни в целом, даже по сравнению с тем, какие неприятные чувства ты испытываешь, глядя на себя в зеркало. Душевные переживания, связанные с этими тремя пунктами, для тебя болезненнее, чем переживания из-за лишних килограммов. Вывод. Чтобы тебе похудеть навсегда, нужно в первую очередь разбираться именно с этими вопросами. Когда ты их проработаешь, когда разберешься с ними так, что они не будут тебя цеплять, у тебя не будет тех переживаний и триггеров, которые запускают эмоциональные переедания. То есть ты вообще не будешь есть, когда не голодна. Ты не будешь переедать вообще, потому что нечего будет заедать. Ты похудеешь сама на некоторое количество килограммов просто от того, что твоя жизнь станет легче в прямом смысле, и переживаний станет меньше, и вес также станет легче. Итоги. Признай это, у твоего лишнего веса есть выгодные следствия. Как тогда тебе от него избавляться? Думай, думай, как другими способами получить те выгодные следствия, только не через лишние килограммы.